Глава п я т о и н г с п о р т Утро уже окончательно превратилось в день, хотя фонари по Облафроуд продолжали беспомощно гореть, безнадежно пытаясь пробиться своим тускло-желтым светом сквозь густой слой тумана. Оказалось, что вся поглощающая серость царила и здесь, на побережье, в абсолютном отсутствии видимости. Догадаться, что мы въехали в жилые кварталы, стало возможным лишь по гладкому асфальту, неожиданно сменившему ямы и кочки провинциальной междугородней дороги, а также вдруг появившемуся уличному освещению и смутно угадываемым тротуарам и домам по краям проезжей части. Впрочем, вскоре автобус свернул на узкую, петляющую и менее ухоженную улочку с обеих сторон плотно зажатую р а з н о ш е р с т н ы м и и разноуровневыми строениями. которая медленно повела нас под уклон, по-видимому, вниз к океану. Но из-за опустившейся непроглядной пелены быть уверенным в этом не представлялось возможным. Призрачные силуэты старинных домов медленно возникали, как будто бы из ниоткуда, проплывали мимо нас и исчезали позади. Несколько раз нам попадались медленно, как бы б е с ц е л ь н о б р е д у щ и е прохожие, которые останавливались на тесной дороге. прижимаясь к стенам и фасадам зданий, давая дорогу автобусу и провожая его странным, ничего не значащим взглядом. Наконец водитель объявил конечную остановку, и я, оставшийся к тому времени единственным пассажиром, вышел из машины и вступил на Кинг-Спортскую мостовую, глядя, как растворялся в тумане автобус, шум которого тоже скоро затих, погрузив меня в тишину. Я, вдыхая прохладный сырой морской воздух, обнаружил, что оказался на небольшом перекрестке, образованным пересечением двух улиц. Вокруг не было ни души, и только отдаленный крик где-то затерявшихся ч а е к дошум ветра, сквозившегося по п о д в о р о т н я м под силой которого натужно шевелились стены и к р ы ш и деревянных домов, напоминали мне о том, что я еще не умер, что я еще не в аду, а на земле, что я не одинок здесь и сейчас, что где-то в тумане и за его пределами. Обязательно существует и другая подобная мне жизнь в виде людей и иных божьих тварей. Вдруг окружавшее меня г н е т у щ е е молчание нарушил далекий, но отчетливый и пронзительный звук, который, если тебе доводилось слышать его хоть раз в жизни, невозможно н и забыть, н и спутать ни с чем иным. Ее неприятный образ моментально возник в моей голове. Сомнений быть не могло. Так может скрипеть столько... вращающаяся на ветру виселица. Стон затих, но при следующем порыве сильного холодного воздуха повторился снова, пробуждая в моем сознании безобразные картины пережитых и казалось уже забытых времен. Отведение в глазах п о т е м н е л о сделалось дурно. Я о бессилный прислонился к стене одного из оказавшихся поблизости поросших мхом зданий. На секунду мною овладело сильное, инстинктивное, ничем не объяснимое желание поскорее убраться отсюда, догнать уходящий транспорт и вернуться в Архам. Однако я попытался совладать с неожиданно возникшей паникой, привести свои обострившиеся чувства и расшалившиеся нервы в порядок, вспоминая, зачем приехал. Странно, но сделать мне это удалось с большим трудом. Лойгор, Лойгор. Для большего эффекта я стал представлять это слово целиком, затем каждую букву в отдельности со всеми их плавными и угловатыми изгибами, завитками и поворотами. Как и ни странно, но концентрация на подобной глупости помогла. И после того, как мне сделалось легче, я стал прикидывать, как лучше поступить и что стоит предпринять далее. В голове было пусто, поэтому не найдя лучшего решения. Я направился прочь от автобусной остановки, далее по все еще р а с к а ч и в а ю щ е й с я из стороны в сторону Ховард-стрит, которая уводила меня все ниже и ниже с холма. На мгновение я взглянул вперед в хмурую серость поверх о с т р о в е р х их темных крыш, и мне почему-то подумалось, что при благоприятной погоде с этого места наверняка можно было бы увидеть голубой, переливающийся на солнце океан, крошечную гавань для ремонта рыболовецких судов и хищные Часто насаженные точно з у б ь я девичего ь гребешка пристани. Эта картина явилась мне не с т о в а н и с е и в о была настолько реалистична и полна гармонии, что я замер на несколько секунд, разглядывая этот м и р а ж Я был уверен, что все представшее передо мной скрывалось за туманом. Каскады уютных разноцветных домиков, разбросанных по склону горы, ухоженные сады и парки, б у л о ч н а я лавка с запахом свежего хлеба. Звук топора плотника с верфи, детский смех. Все это должно было быть где-то там, далеко внизу, у подножия Кинспортхед. Однако в этой сгустившейся мерзости рассмотреть все это было невозможно. Атаковали на самом деле жизнь в этом провинциальном городке. Почему мне п р и в и д е л о с ь именно это? в Дурацкая легенда из дурацкой книжки рисует ины. куда более мрачные картины этого края. Грезы сознания постепенно рассеялись, уступая место черноте леднего ненастного дня. Я вновь двинулся наугад, надеясь встретить какого-нибудь местного жителя, которого можно было бы расспросить о Кинспортском винном заводе, где производят л о й Гор, или на худой конец узнать дорогу до таверны, где уж непременно должны быть в курсе о новом напитке. Не знаю, как долго о б л у ж д а л я по пустынному, окутанному туманом загадочному городу, так никого и не встретив. Это было в высшей степени странно, поскольку день, пусть и испорченный противной промозглой туманной х м а р ь ю был в разгаре, и чем объяснить отсутствие горожан на улицах, мне было непонятно. В конце концов, окончательно потеряв способность ориентироваться в опутавших меня городских трущобах, я оказался на Грин-Лейн-стрит. Она ничем не отличалась от других петляющих, то круто взбегающих вверх, то резко обрушивающихся вниз к и н с и о р т с к и х улочек, если бы не располагающееся на ней здание окружного суда, прямо напротив которого я случайно очутился. Над парадной лестницей этого скромного каменного здания, сквозь белесую пелену сумрака, я разглядел б о л ь ш о й циферблат старинных часов, показывающих без пяти минут двенадцать. Факт также абсолютно ничем не примечательный. Однако внезапно возникшее, да то ли неизвестное мне ощущение полной оторвности а н от привычного времени и пространства, в которых я ранее пребывал более чем сорок лет подряд, завладело мной и заставило остановиться, вглядываясь в очертания необычных стрелок и знаков, которые должны были обозначать цифры на древней и с т о ч е н н о й временем панели часов. Удивительным оказалось и то. что знаки на циферблате не были цифрами в привычном нам понимании, и о том, что сейчас почти двенадцать по полудню, я догадался интуитивно, хотя о с м о т н о е предчувствие неясной и невразимой ы и рациональности происходящего, подпитываемое безлюдными пустынными улицами и опустившимся на город мраком, рождало во мне сомнения относительно правильности определения местного времени, как будто те несколько миль, что я преодолел на автобусе Перенесли меня не в соседний приморский городок, а куда-то неимоверно далеко, а четыре десятка минут, затраченные на эту поездку, растянулись в долгие часы, дни или даже годы. Я молча смотрел, как медленно, плавно, неотвратимо и почти незаметно движется минутная зигзагообразная стрелка к двенадцати, туда, где ее уже поджидала вторая часовая стрелка, которая тоже имела... необычную не правильную форму. Понимание, что с наступлением момента, когда две стрелки, соединившись вместе, должны образовать какой-то замысловатый узор или даже символ, пришло ко мне за считанные секунды до этого мгновения. И вот механизм воссоединился, и неизвестный невиданный знак, сверкнув, обрел полноценную форму. Однако, несмотря на мои ожидания, кроме щелчка, сигнализирующего о сложении стрелок в единую фигуру, другого ничего не произошло. Часы не начали бить, отсчитывая ударами каждый минувший час н е г р я н у угром. Только короткий еле слышный металлический звук, после чего вновь наступила полная тишина, такая нехарактерная для шумной городской жизни. Казалось, целая вселенная погрузилась в глубокое тягостное молчание. Какое-то время я все еще стоял. Глядя на стрелки в ожидании, что они продолжат свой ход, однако ни одна из них больше не двигалась, и моя уверенность в том, что они дошли до определенной точки и соединились во что-то общее и о д н ы н е неделимое, окрепла. Я был уверен, что теперь они будут двигаться вместе в неделимом тандеме, но с каким интервалом? Минута, десять, час, неделя, месяц, а может быть, это вовсе не часы и показывают совсем не время. От этих ненормальных и показавшихся мне абсурдными мыслей я вновь ощутил зарождающуюся пульсирующую головную боль, похожую на разросшегося червя, который только вылупился из кокона и с жадностью принялся пожирать мой мозг. Ощущения были настолько яркими, а сравнение хоть отвратительным, но до того точным, что эта картинка копающаяся ш в мозгу твари на какую-то долю секунды возникла перед глазами. Жирный, мягкий, слепой слезняк в поисках лакомого куска внутри моей плоти. Из-за этого боль только усилилась, тело бросило в жар, на лбу выступил пот. И в тот самый момент, когда я уже было решил пойти прочь от здания суда, вдруг услышал шаги. Даже не шаги, а какой-то шелест или шорох. Обернувшись на который, я не увидел ничего, кроме пустынной, погруженной в туман улицы. Однако звук не прекращался, и вскоре во мраке начали проступать очертания приближающегося человека. Он двигался плавно, отчего казалось, что фигура как будто бы плывет в этом темно-белом море. Когда прохожий, коим был худой старик в черном длинном плаще, подошел ближе, все еще не замечая меня, я о к л и к н у л его: «Прошу прощения, вы не подскажете, который час?» Старик остановился. Продолжая глядеть в пустоту перед собой, словно неожиданно вспомнил, что забыл выключить утюг. Это заставило меня п о с ч и т а т ь что он глуховат ровно на столько же, насколько и стар. Поэтому я решил повторить свой вопрос. Но тут он повернулся в мою сторону и взглянул на меня. Пол ночи, мистер! Продребежал он точно треснутое стекло под порывом ветра в оконной раме. Время. Когда все д о б р о п о р я д о ч н ы е граждане почивают на мягких перинах и видят сны о насущном, а вот скажите ко мне, кто бродит по окутанному туманами прибрежному городку в такой час, что за нужда может заставить выбраться человека в позднюю ночь на темные з в е р и с т ы е улицы Кингспорта? Я прибыл днем из а р х м а и немного запутал. Ищу завод, который производит л о й г о р сказал я, не двигаясь с места. Он молчал, продолжая глядеть на меня. Его лицо было изборождено морщинами и несло следы то ли оспы, то ли какой другой заразы. Так и не дождавшись никакого ответа, я вновь обратился к нему: «Вы не знаете, как пройти к винному заводу?» «Дайте-ка подумать», сказал он, при этом не отводя от меня глаз, и только белесые нити тумана, проплывающие мимо нас. Доказывали то, что время не остановилось. Нет, никогда не слышал о таком. В Кингспорте нет и не было вина корен, мистер Моро. Меня зовут Генри Моро. Представился я и подошел к старику ближе, ибо короткий разговор никак не получался. Во По всему а р х е м у нелегально начали продавать новое вино. Один из продавцов утверждает, что его разливают здесь, в Кингспорте. Мне нечего вам ответить, ответил старик. Я сказал в с что знаю, или что посчитали нужно мне сказать. Тут же вылетело у меня. Черт! Неужели все? Конец. Профессиональная деформация добралась и до меня. Это же просто дряхлый старик, Моро, кретин ты, Эдаки. Может быть, вы тогда подскажете, как пройти в местную таверну? Наверняка барта у вас есть. Ой, какая забегаловка действительно имеется, причмокивая ответил человек в плаще. Только не советую соваться, ибо Джонас не любит, когда у него появляются прияжи и начинают что-то вынюхивать. Без церемонии выставит вон, а к о л и упорствовать станешь, так привяжут, что по тяжелее, и пустят к о дну у рифа Джерси, прошвырнуться до старушки Алан. Я все же рискну. Старик нехотя объяснил мне, как попасть в канат и якорь, н а х о д и в ш и й с я чуть ли не на другом конце города, в Харбор Сайде. После чего спросил, не соглашусь ли я прежде проводить его до дома. л ю б л ю вчера е м и прогуливаться по Грин Лейн, сказал он, как бы извиняясь. Давать сегодня затемнял что-то. Район тут не особо спокойный. Много странных типов ныряет. Поэтому, если доведете старика, буду вам признателен. Мой дом здесь недалеко, на с а м и т с т р и т по восточному склону Централ-Хилл. С удовольствием составил бы вам компанию. Более того, я уверен, что вы могли бы провести мне незабываемую экскурсию по Кингспорту и рассказать много интересного из истории и жизни населяющих его людей. Но, к сожалению, я и так незаметно для себя самого потерял, блуждая здесь, слишком много времени. Нужно спешить. Простившись, я направился в указанном собеседником направлении. Мистер! Неожиданно громким уверенным голосом прокричал мне в спину старик. Если все же случится так, что прием оказанный вам Джона Сомригом выйдет слишком крут и понадобится помощь, укрыться можете у меня. Адрес: с а м и т Стрит, 306. Запутаете, спросите дом и з р а и л я Сомса. Меня здесь все знают. Фигура старика растаяла в а м г л е еще до того, как он закончил говорить.